сделал ошибку, преподав ему короткий телепатический курс человеческой истории. Он был особенно потрясен моей личной встречей с львами в Римском Колизее. Я пытался объяснить, что люди с тех пор стали гораздо более цивилизованными, но схватка с пиратами убедила его в обратном. Это было опрометчиво с твоей стороны. Твой рассказ сделал его подозрительным и недоверчивым. В свою очередь Йона тоже стал подозревать и не доверять. И я сомневаюсь, смогут ли они когда-нибудь подружиться. «Тебе не придется долго злиться на меня. Я отвезу тебя на землю, потом верну Фарга и отправлюсь домой на Джемию». Джефф отпустил Норби и прикрыл рукой глаза. «Я еще хуже все запутал», — подумал он, опустив голову. Что-то его подбородок. Он открыл глаза и увидел золотой воротник, подаренный на прощание. Тогда он автоматически надел воротник на руку и сразу же забыл о нем». «Послушайте, адмирал!» — воскликнул мальчик, пораженный неожиданной мыслью. «Вам не нужно исследовать Норби. Этот воротник — мощное антигравитационное устройство. Передайте его своим ученым, и пусть они разработают механизм мини-антиграва на его основе. А потом будет легко перейти к гипердвигателю». Йона хмыкнул и взял воротник. «Хм, как он работает? Просто представьте, что вы поднимаетесь вверх. Адмирал так и сделал. Его голова с глухим стуком ударилась о потолок рубки. Он вскрикнул, должно быть, представил себя падающим, потому что в следующее мгновение врезался в пол с более громким стуком. «В самом деле меня антиграф», — признался он морщась и потирая ушибленные места. «Но почему ты думаешь, будто он приведет нас к секрету гиперпространственных путешествий? Фарго считает, что это так. Твой брат не физик-теоретик, а недоразвитый романтик». «Мне все равно понадобится Норби. Мой долг перед Федерацией...» «Готовы?» – перебил его робот. «Я не могу постоянно держать свой разум настроенным на нужное место». «А одну минутку!» – Джефф напряженно размышлял. «Я знаю, ты можешь совершить гиперпрыжок в любое место, но я не хочу, чтобы ты это делал. Если тебе придется попасть в руки земных ученых или навсегда покинуть землю, я в любом случае должен научиться технике гиперпространственных путешествий в одиночку». Быстро, прежде чем Норби и Лиона успели ответить, мальчик настроился на приборную панель компьютера и протянул руку, соединившись с разумом Норби. «Ты что-то замышляешь, Джефф?» «Можешь не сомневаться. Возьми нас в гиперпространство, а потом на землю. Вот так!» Джефф представил Норби визуальную картинку, и робот издал металлический смешок. Когда многообещающий выпрыгнул из пространственно-временного континуума Джеми Джефф почувствовал уже привычное странное ощущение внутри. Однако на этот раз оно было сильнее, чем обычно. У него словно что-то перевернулось в животе. А может быть, это лишь нервная реакция на его рискованный замысел? «Очень хорошо», — сказал адмирал, — «мы в Солнечной системе. Но где же космическое управление? Я не вижу никаких космополисов». Может, мы промахнулись и находимся в планетной системе другой звезды, предположил Жеф. Чушь, отрезал Йона. Вот Луна, она выглядит как обычно, а прямо по курсу Земля. Это земные облачные формации, я изучал их в течение десятилетий. А если есть какие-то вопросы, этот смотровой экран можно приспособить для приема микроволнового излучения. Да, я уже вижу, как это сделать. Он произвел необходимые манипуляции. Сейчас мы посмотрим через слой облачности и увидим сушу. Можно ошибиться с облачностью, но не с очертаниями континентов. Пока он говорил, клубы белых облаков, скрывавшие голубизну земной атмосферы, стали тоньше и потом исчезли. Земной шар превратился в круг угрожающего багрового цвета, в котором красные континенты выступали на фоне Черного океана. Дыхание Йона со свистом вырывалось из горла, словно его ударили в солнечное сплетение – Прошла почти минута, прежде чем он смог произнести. «Там нет Атлантического океана, один большой континент. Если это Земля, это она, поскольку Луну не спутаешь ни с чем, то мы попали в прошлое за 250 миллионов лет до нашей эры». «Интересно», — пробормотал Джефф, глядя на смотровой экран. «Интересно?» — адмирал скрипнул зубами. «Если бы у него были клыки, то он бы сейчас оскалился». «Ты и твой идиотский робот только что перенесли многообещающий не только в пространстве, но и во времени». «Боюсь, вы правы, сэр», — согласился кадет с Норби, — такое случается. «Иногда он доставляет вас прямиком к месту назначения, а иногда...» «А иногда нет!» «Это совершенно очевидно!» «С каких пор тебе стало известно, что Норби путается еще и во времени?» «Вообще-то он изучал историю». Взмахом руки адмирал приказал Джеффу молчать, и ткнул пальцем в Норби, чьи задние глаза невинно смотрели на него.